Инспектор из отдела контроля разряда. Совсем наоборот, Ублажаю очи свои, ответил Фред, не поворачивая головы, и указал подбородком на выдающийся зад девушки. Ну-ну, усмехнулся Бастон, Не нагоняй на себя аппетит, не для тебя кусочек. Знаю, И именно это вызывает у меня скрежет зубов. У человека просто руки опускаются при виде некоторых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 И оба принялись обозревать стройную фигурку девушки, беспомощно копавшейся в испорченном автомате. Ни посещение кабинета биорегенерации, где он принял ванну, массаж, побрился, переоделся в чистое белье, ни даже обильный обед в желтом баре на аллее Тибиган, не стерли из памяти Снейра неприятное воспоминание о прошедших сутках. Он усиленно старался привести все в норму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 Кассовый датчик на выходе из магазина обнюхав сумку, переписал с ключа ключеснера 40 с небольшим жёлтых, что показалось ему совершенно мизерной суммой, потраченной на подарки такой изумительной девушке. Поэтому он ещё раз зашёл в магазин с импортной косметикой и бижутерией и округлил потраченную сумму до сотни. Теперь всё выглядело вполне достойно. Две сумки с покупками за 100 жёлтых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 Свои нормальные свойства. Может, его вернули только по недосмотру, не выспавшегося после ночного дежурства полицейского. При каждой покупке он убеждался, что ключ действует. Алиса, только б застать ее в отеле. Снерпо почувствовал неожиданное беспокойство, сердце начало биться сильнее, когда он убегал в вестибюль гостиницы. Что со мной происходит?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 Он подал Снейру полную кружку, пододвинул стул и добавил беззаботно: "Ну да обмыть нашу милую встречу Еще немного, и мы бы встретились бы в таком же составе, но там, где пиво не подают". "Да", протянул Даунер. – «все хорошо, что хорошо кончается. Мне полагается двести». "То есть", Снейр искоса взглянул на него. "А вот так, ключ при тебе?" "Да"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 Рассмеялся Даунер. Никого нельзя арестовать без оснований. Я был чист как хрусталь. Выплачу тебе двести желтых и добавлю еще пятьдесят, если ты объяснишь, как это сделал. Профессиональные секреты не продаю. Могу сказать за даром. Всё равно ты не воспользуешься таким трюком в своей практике. А для Даунера у тебя слишком хороший разряд. Только не проболтайся. Договорились, сказал Снер.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 Они меня прижали, я не мог отвертеться. Понимаешь, я думал, в кабине тебя застали полицейские. Только Абер сказал мне о приключении с арестоматом. Да, приуныл Снеер. Знал, что это может скверно кончиться. Надо поскорее отделаться от браслета. Он всё ещё у тебя? Не могу открыть. Придется идти в рай мастерового»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 «Чертовски просто, проворчал Снейр. Конечно, только это надо придумать, самому имея четверку!» Даунер гордо стукнул себя в грудь. Кто бы ожидал такого четверяка?» А почему оператор прохлопал? Потому что смотрел игру, засмеялся Даунер. Кроме того дела, и в лени, и в рутине, заметь, как это выглядит со стороны. Приходит человек и показывает ключ с четверкой».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 А во-вторых, он все время одним глазом смотрит телевизор. Сидит удобно в кресле, на расстоянии вытянутой руки у него только пульт с Искома. А чтобы дотянуться до контрольного щитка, надо оторвать зад и проделать три шага. Ставлю сто против одного, что он этого не сделает. Отблокирует ключ и отдаст клиенту в тихую пленятипа, которого черт принес как раз во время передачи матча. Ну а если он все таки проверит, бывает и такое, тогда я запускаю спасательный вариант. Ах, простите, великодушно. Конечно же, это не тот ключ. Знаете, так нервничаешь, так нервничаешь, когда идешь на этот тест, совсем забыл, что этот ключ я только что нашел здесь перед домом. Видимо, какая-то растеряха посеяла, а теперь волнуется. Я хотел отдать и чтобы не забыть, все время держу его в руке. А мой ключ, простите, у меня в другой руке. Конечно, Он же только что был в аппарате. Я подаю свой настоящий ключ, а техник уже в конец обозлённый, потому что прозевал несколько интересных стычек у ворот, теперь однако проверяет все как следует. Ну и, конечно, клиент не лжет. Он проверяет свой ключ, а второй, видимо, действительно нашел. Техника разблокирует мой ключ.